В же минуту раздался стук в дверь. Маргарита следила за опасным приключением Ламоля и обернулась лишь тогда, когда своими глазами убедилась, что Ламоль коснулся земли. «Ваше Величество!» «Ваше Величество!» — повторяла Жейона. «Что такое?» — спросила Маргарита. «Король стучится в дверь». «Откройте!» Жейона открыла дверь. Четверо принцев, которым, конечно, надоело ждать, стояли на пороге. Карл вошел в комнату. Маргарита с улыбкой направилась к брату. Король быстрым взглядом оглядел комнату. — Что вы ищете, брат мой? — спросила Маргарита. — Я ищу... ищу... ах, чтоб! Ищу господина Доламоля, — ответил карл господина Доламоля? — Да, где он? Маргарита взяла брата за руку и подвела к окну. В это время два садника уже галопом скакали прочь, приближаясь к деревянной башне. Один из них снял с себя шарф, и белый атлас в знак прощания зареял в ночи. Эти два человека были Ламуль и Артон. Маргарита показала Карлу на этих двух человек. — Что это значит? — спросил король. — Это значит, — отвечала Маргарита, — что герцог Лансонский может спрятать в карман свой шелковый шнурок, а господа Анжу и Гис вложить шпаги в ножны. Господин Доламуль сегодня ночью не пойдет по коридору. Глава 11. Атриды. Атриды потом со царя Артея. В частности его сыновья Агамемнон и Менилай имя Атридов стало не нарицательно для семьи, преступления которой в конце концов уничтожают ее. По возвращении в Париж Генрих Анжуйский еще ни разу не имел возможности поговорить с матерью, хотя ни для кого не являлось тайной, что он был ее любимцем. Это свидание было для него неформальным удовлетворением требований этикета и не тягостной церемонией, а исполнением весьма приятной обязанности, обязанности сына, который, если и не любил мать, то был уверен, что нежно любим ею. В самом деле... Екатерина искренне любила его любила гораздо больше других своих детей, любила то ли за храбрость, то ли за красоту. Екатерина была не только матерью, но и женщиной, а, быть может, и за то, что, если верить некоторым скандальным хроникам, Генрих Анжуйский напоминал Екатерине счастливое время ее тайной любви. Она одна знала о возвращении герцога Анжуйского в Париж. Даже Карл IX – Не подозревал бы об этом, если бы случай не привел его к дворцу Канде в ту самую минуту, когда его брат выходил оттуда. Король ждал его только на следующий день, но Генрих Анжуйский нарочно приехал днем раньше, надеясь сделать тайком от Карла два дела. Увидеться с красавицей Марией Клевской, принцессой Канде, и переговорить с польскими послами. Об этом втором деле, цель которого была неясна даже Карлу, Генрих Анжуйский и хотел побеседовать с матерью. А читатель, который, подобно Генриху Наварскому, конечно, тоже заблуждался относительно этого дела, извлечет пользу из их беседы. Как только к матери явился долгожданный герцог Анжуйский, дитя ее любви, Екатерина, обычно такая холодная, сдержанная, Со времени отъезда своего любимого сына, не обнивавший от полноты души никого, кроме Калиньи, накануне его убийства, раскрыла ему объятие и прижала его к груди в порыве такой нежной материнской любви, какой никто не мог ожидать от этого очерствевшего сердца. Затем она отошла, посмотрела на сына и снова принялась обнимать его. «Ах, Ваше Величество!» — обратился он к матери. Раз уж небо даровало мне счастье обнять мою матушку без свидетелей, утешьте самого несчастного человека в мире. — Господи, что же приключилось с вами, мое дорогое дитя? — воскликнула Екатерина. — Только то, что вам известно, матушка. Я влюблен, и я любим, но эта любовь становится моим несчастьем. — Объяснитесь, сын мой, — сказала Екатерина. — Ах, матушка, эти послы, мой отъезд! — Да, — ответила Екатерина, — раз послы прибыли, значит, ваш отъезд не потерпит отлагательства. — Он потерпел бы отлагательство матушка, но этого не потерпит мой брат. Он меня ненавидит, я внушаю ему опасения, и он хочет отделаться от меня. Екатерина усмехнулась. — Предоставив вам трон, бедный вы несчастный венценосец? — А ну его этот трон, матушка, — возразил с горечью Генрих. «Я не хочу уезжать. Я наследник французского престола, воспитанный в стране утонченных, учтивых нравов, под крылом лучшей из матерей, любимой одной из самых прекрасных женщин в мире. Должен ехать неизвестно куда, в холодные снега на край света и медленно умирать среди грубиянов, которые пьянствуют с утра до ночи и судят о достоинствах своего короля, как о достоинствах винной бочки». «Много ли он может вместить в себя вина?» «Нет, матушка, я не хочу уезжать. Я там умру». «Скажите, Генрих», — спросила королева-мать, сжимая руки сына. «Скажите, это истинная причина?» Генрих потупил глаза, точно не осмеливаясь признаться даже матери в том, что происходит у него в душе. «Нет ли другой причины?» — продолжала королева-мать. «Причина не столь романтичная, а более разумной, политической». «Матушка, не моя вина, что в голове у меня засела одна мысль, и, возможно, занимает в ней больше места, чем должна была бы занимать. Но ведь вы сами мне говорили, что гороскоп, составленный при рождении брата Карла, предсказал, что он умрет молодым». «Да», — отвечала Екатерина, — «но гороскоп может и солгать, сын мой. Теперь я хочу надеяться, что гороскопы говорят неправду». Но все-таки его гороскоп говорил о ранней смерти. Он говорил о четверти века, но неизвестно, о чем шла речь, о всей его жизни или о временном его правлении. «Хорошо, матушка, тогда устройте так, чтобы я остался здесь. Брату вот-вот исполнится 24 года. Через год вопрос будет решен». Екатерина глубоко задумалась. «Да, конечно, было бы лучше, если бы могло быть так», — ответила она. «Ах, матушка, посудите сами, в каком я буду отчаянии, если окажется, что я променял французскую корону на польскую?» Воскликнул Генрих. «Там, в Польше, меня будет терзать мысль, что я мог бы царствовать в Лувре, среди изжастельного и образованного двора, под крылом лучшей матери в мире, матери, которая своими советами избавила бы меня от доброй половины трудов и тягот, которая, привыкнув нести вместе с моим отцом государственное бремя, Согласилась бы разделить это время со мной. Ах, матушка, я был бы великим королем. Ну-ну, дорогой дитя мое, не отчаивайтесь, сказала Екатерина, всегда питавшая сладкую надежду на такое будущее. А вы сами ничего не придумали, чтобы уладить это дело? Конечно, придумал. Для этого-то я вернулся на два дня раньше, чем меня ждали, и дал понять моему брату Карлу, что поступил так ради принцессы Канде. После этого я поехал на встречу Ласко, самому значительному лицу из послов, познакомился с ним и при первом же свидании сделал все от меня зависящее, чтобы произвести самое отвратительное впечатление, чего, надеюсь, и достиг.